Глава четвертая. Алина. — Очень интересно, какие же это могут быть причины? Слава замечает мое непонимание в глазах, на этот раз пауза длится недолго. Я хотел развестись, тем более, что со Светой мы уже давно не жили вместе. Как только я решился подать на развод, то узнал, что жена больна раком. А внутри что-то дергается ощутимо. В сердце зарождается тоска. Как бы предвзято, я не относилась к этой женщине. Было неожиданно такое услышать. Сама понимаешь, мы с дочкой были на взводе. О каком разводе тогда могла идти речь? Все свои силы мы бросили на лечение. У Лизы обострились приступы эпилепсии. Она очень переживала за маму. Да и я тоже, несмотря на то, что между нами со Светой не было никаких чувств. Вспоминаю это время со страхом. У дочки до сих пор осталась душевная травма. Ей часто снятся кошмары. В глазах Славы появляется болезненный блеск, и я ощущаю, как в моей груди заныло. Мои родители тоже умерли от рака. Сначала мама, через год отец. Восемнадцать лет я осталась совсем одна. Я прекрасно понимаю чувства девочки. Становится печально за нее. А сейчас... Сейчас у света наблюдаются улучшения, Лиза тоже потихоньку приходит в себя. А вот почему мне изначально эта девочка показалась зажатой и тихой. Это все последствия пережитого стресса. Думаю, если так и дальше все пойдет, то Светлана окончательно выздоровеет. Машинально выдыхаю. Нет, я бы никому не пожелала такой участи, даже самому злейшему врагу но все равно горький осадок внутри не дает мыслить рационально. Когда я встретил тебя, то понял, что пропал. Он мечтательно улыбается, смотря на меня с любовью. Проводит костяшками пальцев по лицу. Его прикосновения вызывают былой трепет, но теперь ощущения стали слишком искаженными. С одной стороны, я по-прежнему его люблю, с другой не могу простить за ложь. Он обязан был все рассказать хотя бы мне. Светлане на тот момент становилась лучше, и я разрешил себе полюбить искренне, по-настоящему. Его глаза сияют теплотой. Но и она не поможет мне забыть все, что произошло недавно. Этого. Теперь этого слишком мало. Зачем было лгать, Слав? Ты бы мог сказать сразу? Алин, я испугался... И испугался, что, как только ты узнаешь о том, что я женат, сразу от меня сбежишь. Думаешь, сейчас не сбегу? С подозрением сужаю взгляд. А Слава смотрит на мой живот. Алин, прошу, не поступай так со мной. А ты, Слава, хорошо со мной поступил. Слезы душат. Ну вот, держалась до последнего, а тут решил раскиснуть. Глажу свой живот. Малыш проснулся и начинает пинать в ребра. Надо думать о нем, в первую очередь о нем. А значит, надо успокоиться. Украдкой смахиваю слезы и обращаю взгляд на бесстыжего славу. Я знаю, что поступил неправильно. Сам не заметил, как маленькая ложь превратилась в большую. Горько смехается, в вмиг помрачнев. Но я все исправлю, Алин, клянусь. Ты все им расскажешь, да? Смотрю с подозрением. Ожидаю его дальнейшей реакции. Лицо предателя вытягивается, а глаза судорожно бегают по сторонам. Ясно? Ответ очевиден. Алин, скажу, но надо немного подождать. На выдохе произносит тихо и неуверенно. Кто бы сомневался. Цирк уехал, а клоуны остались. Сколько? Безжизненным голосом выдаю в ответ. Я в тупике. Не знаю, что делать. Позволить простить? Или просто уйти с гордо поднятой головой? Но как же наш малыш? Я не хочу, чтобы он рос без отца. Как только Света завершит лечение, я сразу ей все расскажу, но Лизу, сама понимаешь, надо к этому подготовить. Больше всего я боюсь именно ее реакции. Слава снова строит из себя бедного и несчастного. А когда ты ухаживал со мной, не боялся? Слава, ну какой же ты трус? Рычу в отчаянии. Силой сжимаю кулаки и стучу ими по жесткому матрасу. Я не мог тогда сказать. Света была больна, дочь страдала от приступов. Как ты не понимаешь? Я не мог подвергнуть двух близких мне людей лишнему стрессу, ведь последствия могли быть непоправимыми. Они же моя семья. Бросаю ошарашенный взгляд на предателя. Видимо, тот стресс, который я сейчас пережила, оказался для него меньшим из зол но он тут же осекается, трясет головы, прости. Я имел в виду, что Света — это бывшая семья, а дочь... — Дочь есть дочь, Алин. С этим тебе придется смириться. — Я не буду ни с чем мириться, первое, что приходит на ум. А затем я начинаю думать о том, что чем я лучше Славы. Такая же трусиха испугалась. Да, он... Поступил ужасно, но если их со Светланой и в самом деле, кроме штампа в паспорте и общего ребенка, ничего не связывает, то, может, мне стоит побороться? Ведь в моем животе растет наш сын, я не хочу, чтобы когда-нибудь он оказался на месте Лизы, и в моих силах сделать так, чтобы этого не случилось».